По дороге догнал его запыхавшийся северян Улыбин. — Зря ты, паря, богачей дразнешь, — сказал он ему с укором. — Ведь оно неизвестно, куда еще все повернет. Может, завтра на место старого новый царь сядет. Оно, говорят, и так бывает. — Ладно, богачами ты меня не пугай, — сказал ему рассерженный семён и сухо попрощался с ним. Морозным и ясным вечером на побуревшем снегу у ворот этапа остановилась первая партия выпущенных на волю политических каторжан Это были гарнозерентульцы. Ехали они все в вольной одежде, с красными флажками на каждой подводе. Когда разогревшиеся на берегу Роман, тяжело отпыхиваясь, подходил к этапу, там уже было полно мунгаловцев. Казачки с подгорной улицы, где жил народ победней, наперебой угощали освобожденных яйцами, шаньгами и калачами. Молодежь честно сгрудилась у подвод, но пожилые казаки подчеркнуто сторонились, настороженно приглядываясь к политике и только один Никола Лопатин успел уже радостно прослезиться и, не вытирая мокрых щек, вступил легко и непринужденно в разговор с каторжанами. На простоватом лице его было выражение неподдельного счастья. Ходил Николай между подводами, довольный, как именинник. Скоро на гнедом белоногом коне прискакал к этапу Элисей Каргин. Он был в крытом суконом полушубке, с револьвером и шашкой, со всеми регалиями. Четверо вооруженных понятых следовало за ним. Тугим рывком остановил Каргин, взволнованного коротким пробегом лоснящегося коня. У ворот лежала только что свороченная пестрая будка часовых. С явным неудовольствием поглядел на нее Каргин, потом привстал на стременах и чуть картаве отрывисто крикнул «Здравствуйте, господа!». Каргин не сомневался, что ему ответят, и, поглаживая левой рукой свои густые холеные усы, он ждал ответа с холодным картинным достоинством. Так прошла секунда, другая, третья и вдруг он увидел прямо перед собой очки жестяной оправе а за ними черные пасмурные глаза на пепельно сером без единой кровинки лице в этих глазах беспощадной ясностью моментально прочитал он что на этот раз жестоко ошибся до слуха его донесся из поселка собачий лай гляди ты как тихо успел он подумать перед тем как горячая угарная волна ударила ему в голову, не зная что предпринять растерянно словно провинившийся школьник поставленный на колени глядел корень вокруг себя ничего не видя Чувство стыда и обиды мутило сознание, даже в груди покалывать стало. А черноглазый человек подошел тем временем к нему вплотную. Оранжевые искры заката вспыхивали и угасали в стеклах его очков. Приблизившись, человек поднял очки на лоб и с напускным удивлением воскликнул. — Ба! Да не как сам господин атаман пожаловал! И, помедлив зло, прокричал. — Здравия желаем, господин Нагайкин! — Чего приказать изволите? — Издевается сволочь. «Фокусы строит!» — гневом обожгло Каргина. Пальцы его рук до хруста сжались на эфесе шашки, холодные мураши забегали по спине. Через силу, сдержавшись, он хрипло ответил. «Нечего мне приказывать. Я встречать приехал, а не приказывать. И нечего тут из меня дурака строить». «Нечего, говоришь, дурака строить? А шашки зачем, ружья зачем?» — спросил человек, и голосом продолжал. «Чтобы встреча более теплой была, так что ли?» «Ах ты, гусь!» — заикнулся он напоследок от бешенства и замолчал. Коргин заметно побледнел, потуже подбирая поводья, пристально глядя на очка с соображал, с чего это он так разозлился. Вот беда-то, и дернул же меня черт ехать сюда, как теперь выбраться отсюда ума не приложу. Наконец, притворно сладким голосом, странно не вязавшимся с злым выражением его лица, сказал, — Извините, пожалуйста, по дурости это наше случилось, не додумали. Мы сейчас уедем, ежели мешаем. — Да, это будет самое лучшее, что вы можете сделать. — — совершенно спокойно сказал очкастый. С явным издевательством низко поклонился он Каргину, повернулся и пошел прочь. Состроив лицо добродушного простака искренне удрученного происшедшим, Каргин тронул коня, скомандовал понятым. — Айда, ребята, по домам! Нечего нам здесь делать! Свобода! И про себя добавил. Мать ее в душу! А возле этапа нащербатый, заросший лишайниками валун, торчавший на рыжей протаде, не поднялся немолодой изможденный человек. Он поздравил галовцев со свободой и горячо заговорил о том, какой чудесной и радостной будет теперь жизнь. Но речи своей он не закончил. Внезапно он тяжело закашлялся. Мокрый, изнурительный кашель глухой и долго кликотал в его горле. впалая палая грудь ходила ходуном, на седых висках проступили липкие капли пота. Многим сделалось не по себе от хриплых и надрывных звуков сотрясавших человека. Роман глядел на его седые реденькие волосы, на бледное, с запавшими глазами лицо и думал — Ничего мы не знали, не ведали, а рядом вон как люди мучились. Невольно мысли его перенеслись к дяде Василию, который отбывал свою ссылку в каком-то Вилюйске. На смену первому взошел на валун, стирая подошвами петушиной гребни лишайников, другой оратор, широкоскулый и русый. На нем каторга не оставила таких заметных следов, как на первом. Кривые толстые ноги его прочно стояли на камне, так стоят только на зыбких палубах кораблей загорелые обветренные матросы. В правой руке он тискал шапку-ушанку, левая, зажатая в кулак, металась над головой. И по этому кулаку, иссеченному синевой ветвистых напрягшихся жил, в нем угадывался рабочий человек. Он стал рассказывать казакам о том, что произошло в России, каких перемен теперь надо ждать. «Вот это человек!» — искренне восхитился вслух Никула. «За семью замками сидел, а знает в сто раз больше нашего. Хватит, так и ваш Василий таким же стал!» Обратился он к Роману и хотел добавить еще что-то, но на него зашикали, пихнули его под бок, и он замолчал. Для многих казаков, слушавших речи в суть происходящих в России событий была темна. Они тревожно недоумевали, и когда расходились от этапа по домам, все тот же Никула, имея в виду второго из ораторов, восторженно сказал. — Говорит, как бритвы режет я остер видать, рано, говорит, праздновать, еще, говорит, соленого до слез хватим, пока жить хорошо станем и нашему Елисею Петровичу от него попало, ведь он атаман и вроде как бы цепняком обозвал. Про цепных кобелей ничего не говорили. «Это ты, паря, должно быть, вас не видел», — возразил Никуле Иннокентий Кустов. Мало ли что не говорили, а по смыслу из Елисея самый настоящий цепник получается. «Лучше цепняком быть, чем пустолайкой вроде тебя», — рассердился Иннокентий. «Пустолайка она ничего, а вот беззубые брехуны — это уж настоящее дерьмо». Вступился за Никулу семён Забережный, намекая на Иннокентию на недавно выбитые у него в драке во время гулянки зубы. Никула, ободренный заступничеством Семена, заговорил снова, высказывая самое сокровенное. — Одно мне непонятно, — вернулся на пять крича мораторов. — Оба каторжника, оба за политику сидели, а говорят по-разному. Один все насчет красного солнышка свободы распинался, от радости на головах ходить призывал, а другой все ему наперекор говорил, вот и пойми их, а что они на волю идут, От этого и мне радостно. — Плакать тут надо, а не радоваться, — допустился на Никулу до этого молчавший Сергей Чапалов. — По глупости своей радуешься. Да ну и не удивительно Ты ведь в поселке самый большой брехун. Радешенек. Тут житья скоро никому не будет, а у него радость. Свобода она может и ничего. Да зачем же каторгу-то распускать? — Да. При такой жизни до ветру скоро без ружья не выйдешь. На каторге какого народу не было. На ходу подметки резали, — вмешался Иннокентий. — А ты, видать, здорово струхнул, — спросил Иннокентия семён С какой колокольни ты это увидел? — Да что-то ты все об укромных местах речь ведешь. Не медвежья ли хворость у тебя начинается? — Ишь, зубоскал какой выискался. Тут зубы скалить не над чем. — А почем, ты знаешь? — На свершин всех не меряй. Может, оно теперь только и начнется, настоящая жизнь. Кровососов и горлопанов заставят, может, статься хвосты поджать. — Верно, — поддержал семёна Никула. — Кому тошно, а кому и радостно. Ты, Никула, чем радоваться? Лучше бы долг мне отдал. Целый год двух рубля отдать не можешь, хозяин, — бросил обидные слова Чапалов. Он терпеть не мог, когда шли ему наперекор. Чтобы хоть как-нибудь доконать таких людей, настоять на своем, пускал он в ход все, чем можно было бы любого строптивца оглушить как обухом. Сделал это он и с Никулой, которая вдоволь сегодня намозолила ему глаза. Брезгливо дотронувшись рукавицами из лосины, Да засаленный, залепленный причудливыми заплатами Никулиной шубенки, он самодовольно расхохотался. Его дружно поддержали своим смехом богачи. Обидевшийся за Никулу Роман не вытерпел, запачиво крикнул. — Какой он вам, Межу, переехал, чтобы ржать над ним? Пора, кажись, отвыкать от старых повадок. Много о себе не думать. Видели, небось, что на свете деятся. Теперь вам очень просто могут рот заткнуть, — сказал он и свернул с дороги к своему дому. Довольно его заступничеством, никола поспешил за ним оставшиеся одни, богачи растерянно умолкли. Никогда они прежде не думали, что ромко Улыбин посмеет им сказать такое в глаза. Первым пришел в себя Платон Волокитин. — Ну, слышали, как нынче разговаривают с нами? — спросил он с придыханием. — Морду бы ему расквасить за такие разговоры, сопляку паршивому. — Да, вырастил Северян сынка, нечего сказать. Жалко, что убивали его, да не убили. Теперь от таких житья не будет доброму человеку, — сказал Анакентий. — Гляди, так почище дядя племянничек окажется чище или нет, это мы скоро узнаем. На своей шее проверим. Василий-то не сдох. Гляди, так вот-вот домой прикатит, начнет гладьбой верховодить. — Жизнь-то жестянка получается, — вмешался в разговор Сергей Ильич. — Теперь хочешь, не хочешь, а в затылке почесать придется. Все, кому мы козь в горле, по Ромкиному заговорят. Надо бы нам сейчас собраться да потолковать. Все поддержали Чапалова. Толпа остановилась на буром плацу возле церкви, и Чапалов с Платоном пошли к Коргину требовать, чтобы послал нарочных в станичный арсенал за ружьями. Коргин лежал в горнице на широком обитом коричневой коже диване. От тревожных дум некуда было убежать и скрыться. Не прогнал этих дум, выпитый единым духом стакан китайского спирта. Да, собственно говоря, нечего было отмахиваться от всего, что лезло в голову. Нужно было думать... Беда, свалившаяся на Россию, казалась коргину непоправимой. Царь небольшая потеря, рассуждал он, положив на горячий лоб левую руку. Если на этом только кончится, хорошо будет. Каргин был человек грамотный, он знал больше и видел дальше, чем любой из мангаловцев, поэтому он был убежден, что свержение царя всего лишь цветочки, а ягодки еще впереди будут. окончательное поверить в это его заставили идущие на волю каторжане. Рассуждаю хорошо, а делаю глупости за глупостью. Ну, за каким мне чертом нужно было ехать к этапу? Так нет же, понесла нелегкая. Вот и улип. А все из-за чего? Из-за гордости, из-за желания показать себя. Нет, теперь я эту свою гордость на цепь посажу, десять раз отмерю, а потом уж отрежу. Времена-то вон какие подходят. И тут пришел ему на память давно позабытый случай с Нагорным, с тем самым кузнецом, который его усердием пошел на бессрочную каторгу. От этого сразу стало Каргину не по себе. Ему вдруг показалось, что он задыхается. Он рванул воротник гимнастерки так, что отлетели крючки. Делал он это с судорожной поспешностью. Казалось, не воротник расстегивает, а сбрасывает с шеи, готовую вот-вот затянуться собачью удавку. Он вспомнил, как бил Нагорного по лицу, вспомнил, как уводил его из зала суда. Тогда, проходя мимо кардина, Нагорный процедил сквозь зубы. — До свидания, господин атаман. Я ничего не забыл. Может, когда-нибудь и отблагодарить придется. — Черт его в мунгаловский принес тогда, — подумал Каргин, — готовил бы побег в другом месте, и не скрестились бы наши стежки-дорожки, а теперь жди от него всякой пакости. И неожиданно для самого себя громко сказал, — прямо хоть уезжай куда-нибудь, но тут же вознегодовал на себя за эти слова. Струсил, разнюнился раньше времени. — Нагорный, может, давно уже подох, как собака, не ягодами ведь его в тюрьме кормили, — ухватился он за счастливую мысль и успокоился. Но когда за дверью горницы в коридоре раздались шаги, он невольно рванулся к револьверу и шашке. Дверь приоткрылась. — Кто это? — спросил, не узнавая входившего Каргин. — Да ты что, своих не узнаешь? Услышав голос Сергея Ильича, коргин вздохнул с облегчением и весело крикнул. — Входи, не бойся, я ведь тебя и впрямь не узнал. Войдя в горницу, Сергей Ильич с ненавистной для коргина ухмылкой спросил. — Ты что за револьвер схватился? — Не чистил давно, пряча глаза, — ответил Каргин сергеевич помолчал, переступил с ноги на ногу, потом сказал, — надо сходку собрать, спать нынче не приходится. Сходку так сходку, только ни к чему это. Как ни к чему? А если вслед за политикой уголовные идут? Так ведь они нас живо в рай отправят, при том и политики доверять нечего, кто их знает, что у них там на уме? Каргин расхохотался. Вот сказануль. Этим, брат, твоих штанов и золота не надо, на каторгу они не за это шли. — А ты, Елисей, не посмеивайся, — сказал Сергей Ильич. Общество постановило сходку собрать. Тебя народ дожидается. Одевайся давай и пойдем. Каргин поднялся с дивана и нехотя стал одеваться. Скоро в Мунгаловском остановилась на ночлег новая группа возвращавшихся с каторги политических. Группа была небольшая, и ночевать она заехала на земскую квартиру, которую содержал Платон Волокитин. Неожиданным своим гостям Платон не обрадовался. Он приказал жене готовить для них ужин, а сам пошел к Каргину посоветоваться, как вести себя с такими людьми. Возвращаясь, повстречал он в воротах своей ограды одного из политических. Это был немного сутулый, широких плечах человек, одетый в поношенный, лоснящийся полушубок. Политический куда-то торопился, а Платон как можно гостеприимней сказал. — Куда вы? Ужин сейчас будем. — Спасибо, я не хочу, — отозвался тот. — Надо мне тут побывать в одном месте. Вся улыбинская семья была дома, Северьян починял хомуты, Андрей Григорьевич лежал на кровати, изредка перебрасывая с ним короткими замечаниями насчет хозяйства, погоды и многого другого. Абдотья хлопотала в кухне, а Роман в ожидании ужина помогал Ганьке, уже второй год учившемуся в школе, решать заданные на дом задачи. Первый он и увидел входившего к ним в ограду незнакомого человека и поспешил предупредить отца с дедом. «Кто-то чужой к нам идет» андрей григорьевич сразу сел на кровати а северьян начал прибирать раскиданные на полу шлеи и головки хомутов запихивать их под кровать человек вошел приветливо поздоровался и обращаясь к андрею григорьевичу с доброй подкупающей улыбкой спросил вы будете отцом василия андреевича андрей григорьевич не спеша отозвался он самый тогда разрешите представиться папаша фамилия моя рогов зовут григорием александровичем а в Кутамарской тюрьме, где я с вашим сыном познакомился, меня все дяди Гриши звали. Едва незнакомец произнес эти слова, как вся семья улыбиных с недоумением взиравшая на него, мгновенно преобразилась. У всех засветилось на лицах любопытство, смешанное с доброжелательностью. Все оживленно засуетились, а дядя Гриша мял в своих руках немудрящую рыжую шапку и говорил Андрею Григорьевичу. «Вот, зашел». Захотелось, значит, побывать у родителей своего старого знакомца и товарища. Уж вы извините, папаша, если не вовремя я. — Что вы, что вы, — перебил его Андрей Григорьевич, — большое вам спасибо, что зайти не погнушались. Тут он, забыв про свою нестерпимо нывшую с самого утра поясницу, молодцевато поднялся с кровати, крепко пожал дяде Гришу руку, помог раздеться и пригласил проходить. Дядя Гриша одернул свой старенький с короткими рукавами пиджак и, потирая рука об руку, шагнул вперед. Шагнул и заметил, что его неуклюжие, стоптанные катанки оставляют на полу грязные следы. В глубоком смущении повернул он назад к порогу и начал извиняться перед хозяйкой. Авдотья даже неловко от его извинений стало, не привыкла к этому, и поспешила она успокоить гостя. — Ничего, ничего, невелика беда, проходите, не стесняйтесь. Но он решился пройти в передний угол лишь после того, как хорошенько вытер подошвы катанок о веник голик Выйдя на середину кухни, он как-то по-особенному доходчиво сказал. — Ну, будем знакомы, дорогие хозяева, — и начал со всеми здороваться за руку. Дойдя до Ганьки, он спросил его. — Как трудные задачки-то? — Нет, — смутился Ганька и поспешил удрать. Андрей Григорьевич скомандовал Авдотье готовить ужин, подмигнул Саверьяну, выразительно щелкнув себя пальцем по шее, и уселся рядом с дядей Гришей. Разглядывая друг друга, они с минуту молчали. Потом Андрей Григорьевич вздохнул и сказал. — А Василия нашего все нет. Думали мы, отстрадает на каторге и домой придет, а его сердешного в ссылку угнали. — Да, сам умел с нашим братом расправляться, — грустно улыбнулся дядя Гриша и помедлев спросил. — Где Василий Андреевич находится? — В Якутской области. От города Якутска до него еще полтысячи верст. Раньше время от времени писал нам, а теперь давно от него весточки не имеем, — Андрей Григорьевич прослезился. — Уж оно и не знаем, живой ли. — Вы сильно не убивайтесь. Теперь Василий Андреевич вернется. Гляди, так уже в дороге находится. Да это Бог. Андрей Григорьевич вытащил из кармана кисет. Не курите? От нечего делать баловался в тюрьме. Тогда закурите нашего самосаду. Разговор на первых порах клеился плохо. Хозяин приглядывался к гостю, в гость к хозяину. Завязать разговор по душам хотелось тому и другому. Особенно Андрей Григорьевич желал о многом пораспрашивать своего необычного гостя. Но не знал, как подступиться к нему. Предлагая дяде Грише закурить, он обдумывал, с какого бока лучше подъехать к нему, но молчание затянулось. И чтобы не показаться негостеприимным хозяином, Андрей Григорьевич разгладил бороду, крякнул и спросил о первом, что пришло в голову. — Домой, значит, едете? — Да, едем. — Дай бог скорее доехать. Дома-то хвати, и все глаза проглядели, ожидаючи. Дядя Гриша грустно улыбнулся. — Не без этого. 12 лет из тюрьмы в тюрьму я кочевал. Андрей Григорьевич сочувственно покачал головой, повздыхал. Ему очень хотелось спросить, как пойдет теперь жизнь без царя, и ладно ли сделали, что убрали его. Но он боялся своим вопросом оскорбить гостя, с которого сбили кандалы только потому, что не стало царя. Не зная, как быть, он продолжал расспрашивать дядю Гришу, откуда тот родом, есть ли у него семья. И мы не вдомек было, что дядя Гриша тоже не терпелось узнать от него, как отнеслись к свержению царя казаки, какие идут среди них разговоры. Авдотья тем временем собрала на стол. Уходивший куда-то севриян вернулся с банчком спирта спирт за пазухой. При виде банчка Андрей Григорьевич заметно повеселел и пригласил дядю Гришева подвигаться к столу. Упрашивать себя гость не заставил, и этим еще более расположил к себе андрей Григорьевича. Также охотно чокнулся он с хозяевами и выпил до дна бокальчик разведенного спирта, но от второго наотрез отказался. — Сколько мог выпил, больше душа не принимает, — пояснил он, разводя руками и улыбаясь. Зато из выставленных на стол закусок не пропустил ни одной. Особенно ему понравился пирог из сома, с румяной коркой и с луком. Похвалив пирог, дядя Гриша больше всего угодил хозяйке, и польщенная в постаралась угостить его на славу. Вдобавок ко всему она сварила большую эмалированную миску пельменей. Когда дымящиеся пельмени появились на столе, дядя Гриша все с той же простодушной улыбкой воскликнул. — Пельмени! Забайкальские пельмени! Вот уж что ты не хочешь, да съешь! и в веселом возбуждении стал потирать руки. За пельменями Андрей Григорьевич и Северьян пропустили по второму бокальчику, а потом и по третьему. Выпивали они, как поспешил объяснить Андрей Григорьевич, потому что нельзя не выпить ради такого гостя.